Великая пустыня. Тренировочная база, страж исхода. Фрэнк Киллерой. Не думать о высоте, не смотреть вниз, только вверх. На кромку бортика, залитую светом. Наверное, это его сто первая попытка, сто в т о р не будет, потому что теперь он в точке невозврата, на середине подъема. Теперь либо вверх, либо вниз. И он уже сделал свой выбор — вверх. Если сорвется, сломает шею и ляжет рядом с костлявым б р а т е л л а по несчастью. Но довольно. С Френка довольно. Сейчас или никогда. Нет, не думать. Не думать т в о ю ж! Упираться ногами, спиной. Пускай те каменеют от напряжения. Надо держаться, во что бы то ни стало. Рубашка давно превратилась в л о х м о т ь е И кровь жгла воспаленную кожу. Не обращать внимания. Потом, все потом. Сейчас еще один рывок задницей по шершавой поверхности и шаг по стене напротив. И терпеть. Вверх лишь немного сложнее, чем вниз. Все получится. Да, он сможет. н и ч е м необоснованная, безумная н е в е с т ь откуда вспыхнувшая уверенность, не видимыми жгутами перетягивала грудную клетку. г о р л о и словно тоже тянуло наверх. Сколько Фрэнк отсидел в грёбаном колодце недели, месяцы? Он никому не расскажет, как едва не подох от голода, холода и приступов клаустрофобии, как слизывал воду со стен и задыхался под кучей песка, свалившегося на голову во время очередной бури, как кости сводило от боли, как звал на помощь и плакал, забываясь в обнимку с Брателло. Как смастерил из его черепа чашку, из костей жлоб для сбора воды, и днями размышлял, кто будет тот неудачник, что сделает такой же из его б е с т о л к о в о й башки. Вероятно, виной тому жар или бред. Но Фрэнк даже и не помнил, как пережил те дни, а потом вдруг осознал: никто не придет, даже сестра. Она, скорее всего, уже мертва или потеряла память. Никто. Никогда не придет. Вот тогда Фрэнк сломался, лежал в апатии, свернувшись калачиком. Иногда думал, иногда не думал, иногда просто жарился на солнце, заглядывавшим в колодец раз в день на полчаса. Дни, недели. Может, он уже умер, и все вокруг – это жизнь за гранью? От туманного кошмара мальчишка очнулся в миг. Когда п о т а е в ш е м у телу прошла с ь волна живительной энергии, открыл глаза с единственной мыслью: наступили последние времена, а все силы, что остались, это все его силы. Или он использует их, или ему крышка. Тогда-то Френк впервые и попытался взобраться по о т в е с н о й стене. Еще один ш а ж о к держаться, терпеть. Есть только он. Опостылевший колодец и гадкий прямоугольник неба над ним. Фрэнк наконец понял, почему Флорика рычала в припадках. Он тоже зарычал. Я р а с п р е д а в а л а сил. Не т р я с т и с ь Упираться. Затылком, локтями, чем угодно. И двигаться. Не переставать двигаться. Если он сдастся, болтающиеся парашютами штаны не спасут шею от перелома. А если не сдастся? Если справится, дотянется до прямоугольного неба, все изменится. Френк точно знал это, не верил, а именно знал. И такой четкой ясности у него никогда в жизни не было. Все будет по-другому. Выше. Острые грани впивались в позвоночник. Плевать. Вверх, вверх. Генерал Берлег обещал награду, его мечту. но прямо сейчас, когда Френк тут раскорячился в позе паука, пусть великий военачальник засунет ее себе в одно место. Френк вылезал не за сопливыми мечтами, не ради них. Он должен выбраться ради себя, спасти себя сам. И тогда он ухватит ту безумную уверенность, появившуюся в его душе в предсмертной а г о н и и и навсегда заточит ее в себе. Еще выше. Света наверху много больше, чем мрака внизу. Все получится. Морщась от нестерпимой боли, ф р э н к из последних сил преодолевал метр за метром. Вот они, камни бортика, уже близко. Только руку протяни и повисни. Но он был слишком слаб, чтобы висеть, а локти свело параличом, и теперь они превратились в два согнутых под углом дополнительных упора, без которых путь вниз обеспечен. Но медлить нельзя. Его пронзило нехорошее предчувствие. Надо шагать дальше, срочно. Ноги, с ними что-то не так. Нет, нет, не за полметра до свободы. Быстрее, быстрее, надо постараться. И тут оно случилось. Стопы предательски задрожали. Мышцы, горящие огнем, начали неметь. У всего есть предел. Он упадет. Через Нельзя, нельзя, нет, только не сейчас. Это несправедливо, нет. Черные, что вы творите с людьми? Что? А! в з в ы в раненым зверем, ф р э н к зажмурился, вложил в последний толчок всего себя, всю ненависть, отчаяние, дикую жажду жить и прыгнул вперед без надежды. Лицо опалило сухим ветром. Камни впились в ребра, а сам он повис на локтях. Интенсивный яркий свет резанул по глазам. Красные холмы. Потом нечто внутри лопалось, и Фрэнк начал задыхаться от обрушившихся на него эмоций. Ногой как-то надо ногой как-нибудь, но мышцы не слушались, превратились в тряпки. тогда ж и в о т о м как червяк, растекая кожу в кровь. Из горла рвались хрипы, рыки. Вперед, вперед! И он пополз р ы в к а м и вытягивал себя из своей персональной безны. д И он сделал это. А когда плюхнулся в раскаленную красную пыль, зарыдал и захохотал одновременно. Да! Благородные предки, он выбрался. Тело скрутило страшная боль, но он выбрался сам, грязный, худой, волосатый, в дранье, п е р е м а з а н н о м кровью, но выбрался. Да. И теперь над ним, лишь до невозможности, синее небо. Слезы катились из глаз, ибо терпеть больше не было сил. А губы кривились в сумасшедшей улыбке. Фрэнк Киллерой сделал невозможное сам. Из пелены к нему подлетели черные силуэты, проворно подхватили подмышки и поволокли куда-то. Фрэнк же продолжал п р е р ы в и с т о г о г о т а т ь Теперь ему на срать на все. Даже если варвары решат его казнить, потому что он уже сделал это, он уже выбрался. з а т р е щ а л а р а ц и я кто-то произнес. Сообщите командиру, мальчишка справился. Хе-хе-хе! Продолжал надрывно захлебываться Френк. Справился. Выкусите все. Выкусите. Его внесли в помещение, бросили на каменные плиты, включили душ. Вода лилась с потолка горячим дождем, смывала песок, прилипший к спине, щипала разодранную кожу и утекала красными струйками в сливное отверстие. Сначала Фрэнк мелко дрожал, тихонько подвывал от боли, но постепенно забитые мышцы расслабились. Прошло несколько часов, прежде чем он почувствовал себя лучше и смог поднять голову. Попытался встать, с первого раза не вышло, колени подогнулись, и он плюхнулся в лужу. Пришлось доползти до окна и опереться о подоконник. В узком проеме рябил б у р о красный горизонт. Перед ним несколько рядов ангаров, расчищенные площадки для воздушных кораблей, дорожки и колодцы. По периметру территории находились вышки радиосвязи с массивными шипами антеннами. Вдалеке виднелись еще какие-то постройки. Пока он осматривался, слева показалась парочка валенстирских пацанов в рабочих р о б а х с щетками и корзинами в руках. Было им, может, лет по шестнадцать. Оба смуглые до черноты, поджарые, высокие. Они что-то весело обсуждали, подметая улицу. А потом заметили Френки и застыли, как вкопанные, с изумленно вытянутыми лицами. Гляди-ка, бледный! Тот самый вылез. Дальше последовало жаргонное восклицание, с переводом которого Фрэнк не справился. Хм, вылез, значит. Вторил им задумчивый голос позади. Позабыв об обалдевших уборщиках, Фрэнк принялся медленно оборачиваться, покачиваясь, как бухой с т о летний старец. Привалившись к дверному косяку, печально знакомый мужик с протезом вместо руки. Как и прежде, гонял с о л о м и н к у между золотыми зубами и пристально вглядывался в юношу. Наверное, прикидывал, не свихнулся ли Френк, и, похоже, с выводом не определился. Ладно, иди за мной, но ну, или ползи, если не можешь идти. Сарказм Френк пропустил мимо ушей и поковылял следом. Благо по пустому коридору, мимо узких комнат с идеально заправленными койками, шли они недолго. Жуткий в а л е н т и Стирец завел его в тесную каморку с единственной кроватью. До прибытия генерала будешь находиться здесь. В шкафу есть одежда, должна сгодиться. Тебе запрещено покидать корпус с шести утра до пяти вечера и с семи вечера до пяти утра. Ну, нельзя и нельзя. Он жив и его пока не бьют, уже неплохо. Приказы офицеров к исполнению о б я з а т е л ь н ы Либо отправишься обратно в темную камеру, ясно? Бренк вяло кивнул. Он явно чем-то раздражал черного страшилу, торопившегося по своим важным делам. А где я? Все же рискнул поинтересоваться у бугристой спины. Мужик нехотя притормозил, взглянул на него как на идиота. На базе подготовки легиона. А что сегодня за день, месяц? Вчера началась последняя декада июля. Почти два месяца. Невероятно! Он просидел в колодце почти два месяца. А надоедливые мысли крутились в сознании. Но Фрэнк мешкал, сомневался, почему-то никак не решаясь задать столь мучительный вопрос о сестре и упустил такую возможность. в а л е н с т и р ц у надоело слушать н е в н я т н о е аконье, и он ушел. Посидев немного, поднакопив силенок, Фрэнк встал, стянул себя лохмотья. Швырнул их в мусорное ведро и осторожно повернул к себе крошечное зеркальце, закрепленное на откидной панели шкафа. Конечно, он давно был в курсе, что больше не жирдяй, а п о д о б в и с ш е й кожей даже проступали кости, но смотреть на свое отражение и видеть незнакомца — это невероятно мощное переживание. У него даже дыхание сперло. Там в зеркале кто-то другой, лохматый. С болтавшимися за плечами влажными сосульками волос, с худой рожей, маниакальным взглядом и щелями на месте выбитых сбоку зубов. Прежнего Френка нигде не было, но оно и к лучшему. Лицом к стене, руки расставить. в н е з а п н о р я в к н у л возникший в проеме тип в черной форме. Френка ж п о д прыгнул. Кажется, это и был офицер, точнее два офицера. За первым громилой маячил второй. Парень неуверенно подошел к стене, поставил на нее ладони. Неужели все-таки побьют? Секунду спустя ему на спину прыснули из баллончика шипучий, вонючий, нестерпимо болючий дрянью. Фрэнк завопил во всю глотку, дернулся и тут же оказался грубо прижат к стене за шею, обездвижен. Даже в колодце ему не было так больно. Хребет горел огнем, перед глазами сверкали искры. Закончив с колючей кислотой, офицер приклеил поверх ран пластыри и только после этого ф р э н к а отпустили. Он свалился на пол, ощущая, как боль потихоньку отступает, и спину приятно стягивает прохладой. Пей. Человек в форме протянул бутылку с мутной бурдой. Не пить, не есть не хотелось. ф р э н к вообще сомневался, что в него что-то влезет. Зато эти двое были уверены. И их издевательские улыбочки свидетельствовали о желании затолкать гадкую дрянь ему в рот, если он заортачится. Поэтому ф р э н к тягучие сопли все же проглотил. После чего довольные легионеры удалились. К счастью, его не вырвало. Отыскав в шкафу майку и напялив ее, он шагнул к окну, поглядеть, что за странный нарастающий топот доносится с улицы. Из-за дальнего ангара на площадку вывернула вереница курсантов, ровесников Френки. Все голые по пояс, черные и издали похожие друг на друга до безликости. Они резво бежали под окрики сопровождавших их офицеров, но, судя по всему, тренировка уже подходила к концу. Арава построилась вдоль разметки, хором г а р к н у л о что-то, а затем уже толпой на перегонки помчалась в направлении жилого корпуса. Тишину взорвали крики. Курсанты влетели в помещение, словно стадо бизонов. Кто торванул в душ, кто-то что-то орал. Скрипели пружины матрасов, ящики тумбочек хлопали. Один молодой валенстирец пронесся мимо закутка Френка и остановился, застыл, затем попятился, вылупив на нового соседа глаза и громко выкрикнул: "Парни!" Бледный генерала, тот самый, здесь! Бух, бух, бух! Загромыхали ботинки, и проем заслонили не менее дюжины любопытных физиономий. Фрэнк напрягся, ощутил себя вставшим о мертвецом или диковинным зверьком. Какого демона у них двери не предусмотрены? А что если... И тут вся Ватага набросилась на него с вопросами. Как он выбрался, как прожил так долго и не свихнулся, как, как? Кто-то подходил поздравить, одобрительно похлопать по плечу. Со всех сторон летели фразы: "Молодец, парень, не ожидал, есть потенциал". Никто не выбирался из колодца, спустя столько дней. Таха из-за тебя проспорил много денег. Да, бледные иногда удивляют. Фрэнка т о р о п е л Они не смеялись над ним, эти крутые парни. Они пригласили его прогуляться по базе в пересмену, тот самый интервал между дневными и н о ч н ы м и тренировками, во время которого начальник базы Таха не позволил ему выходить на улицу. Фрэнк отнекивался, но его позвали смотреть легионерские воздушные корабли. Откуда-то все вокруг знали, что обещал ему генерал Берлег, сам генерал и за что. Тогда Фрэнк не утерпел и под пристальными взорами дежурных офицеров. Поковылял в ангар вместе с несколькими особо общительными курсантами. Там он впервые разглядел вблизи эти летающие машины, все разных конструкций, но приличного вида и правильной аэродинамической формы. Он испытал невиданное воодушевление, проводя ладонями по отполированным до зеркального блеска корпусам. И, наконец, включился в общение с местными. Всю следующую неделю он наведывался сюда. А механик иногда даже позволял полазить по кабинам. Время шло, а командующий легионом не появлялся. Спрашивать про него Френка опасался. Зато вскоре офицеры перестали таскать ему сопли вместо еды и сопроводили в столовую. Пищу подавали предельно простую: на завтрак каша, на обед и ужин несоленое мясо с овощами. Есть это все также не хотелось. Но легионеры тщательно следили, чтобы курсанты и Френк оставляли тарелки пустыми. Не иначе у з д е ш н и х командиров здоровенный пунктик на безвкусной жратве. Но ничего не поделаешь, приходилось давиться и доедать. И все же день настал, когда командующий прибыл. Френк понял это, завидев охренительно крутой аппарат, приземлявшийся на центральной площадке, срочно с т р о и в ш и х с я курсантов. действующих легионеров, торопившегося навстречу страшилутаху. Зволнованный Фрэнк заметался по своему закутку. Чего уж там! Он ждал прилета легендарного военачальника, боялся, переживал, но все же ждал, как преступник рокового приговора. И вот его персональный судья здесь. И надо бы выйти, храбро встретить судьбу, но мальчишка струсил, не смел носа наружу в ы с у н у т ь И вообще ему запрещено было шляться по базе в неурочное время. Но если выйти под козырек казармы, так надо перебороть себя и пойти. Ладно, он идет, идет, да. Примостившись в тени, Фрэнк наблюдал, как Тип, обрекший его на два месяца невыносимых страданий, шагает вдоль строя. Наблюдал и не чувствовал ничего, кроме страха, ни ненависти, ни обиды. только страх. Огромный, высоченный метис с бритым черепом, одетый в форму легионера, украшенную чешуйчатыми наплечниками из зеркального металла и цепочками аксельбантов с наконечниками в виде когтей. Иногда останавливался перед некоторыми курсантами, перекидывался с ними парой слов и шел дальше. Парни, на которых генерал обратил внимание, сияли от восторга. Закончив смотр, Таха махнул рукой, и строй как ветром сдуло. Беседовать с командующим остались лишь старшие офицеры. ф р э н к привалился к фасаду, нервно ковырял заусенцы в карманах и глядел на кирпичные пески, темные небеса, куда угодно, только не на площадку. Внезапно ему снова п о ч у д и л о с ь что он сдох в колодце, и все происходящее нереально. Генерал Берлек взялся опекать именно его, жалкого увольня. Ладно, допустим, сейчас он не уволен, ь но все равно. Зачем бы столь великому человеку тратить свое время на такое ничтожество, как Френк? Юноша иллюзиями не тешился. никакими исключительными талантами он не обладал, если не сказать наоборот. Тогда почему? Почему демоны его побери? Тебя призывают, иди, тронул его за плечо курсант. И правда, легионеры смотрели выжидающе. Генерал Берлег пристально. Таха нетерпеливо хмурился. Кое-как переставляя ноги, Френк двинулся вперед. Мысли в голове путались. Что он должен сейчас делать? Как начать разговор? Как к нему обращаться? Здравствуй, Френк, п р е р в а л его терзания командующий легионом. Здрасте, выдавил из себя мальчишка. Начальник базы красноречиво поднял взор к небу. Повисла напряженная тишина. Проклятие, ну он и сопляк. Так лучше, не правда ли? Что лучше? Со страху Фрэнк не понял, но на всякий случай кивнул. Не передумал еще учиться летать. А вот это ф и г вам. Ничего он не передумал. Он пекло вас поглоти, заслужил эти красивые машины и место за штурвалом. Нет. Командующий усмехнулся. Что же? Пусть будет так. И обернулся к слонявшемуся у серебристого борта типу в смутно знакомой кожаной куртке. Мистер Форзак, сюда, пожалуйста. Предки! Это же пес из ржави! Ну, разумеется. Кто еще мог поработить имперского пилота, могущественного структурного мага? Вы вроде жаловались на безделье, продолжил Берлег. Забирайте парня. У вас есть два месяца, чтобы обучить его теории и азам пилотирования. Средства и доступ к ангарам легиона у вас теперь имеются. Любовавшийся своими ботинками маг вздернул подбородок и с подозрением уставился на хозяина. Какую еще подлянку тот собрался ему устроить? Отвечаете за своего подопечного перед командиром Тахой. В голосе командующего проскользнули угрожающие нотки. Вы ведь помните нашу с вами последнюю беседу? Пилот поморщился. Да, сэр. Затем покосился на Френка и вздрогнул. Ты? Не может быть. Как? Как ты так? Вот. Так вот, ох же! Невразумительную, сбивчивую речь Мак закончил отборной регистрской бранью, которая, впрочем, резко оборвалась, стоило только генералу голову в его сторону повернуть. Идите, прозвучал короткий приказ. Вздохнув, Азари поплелся обратно к своему кораблю, а вот Френк никак не мог сойти с места. в а л е н т и р ц ы вновь переглянулись. Берлег вопросительно приподнял бровь. А э... с тем, что я Фрэнк не представлял, как лучше спросить пробешенную Эдварду, но его поняли с полуслова. Не думай об этом, тебя не тронут. Вот так просто? Класс. Только это еще не все вопросы. Кхм. Давай смелее. И, собравшись с духом, Фрэнк выпалил: Моя сестра, где моя сестра? Точнее, что с ней? Она жива? Он не смог закончить фразу, положился на проницательность высших легионеров, и так, о н е ч н о не подвела. Очередные гляделки воинов, тягостная пауза вызвали у Фрэнка панику. Они размышляют, как ему ответить или не ответить, но он должен выяснить, что случилось с Фло. Это важно, сейчас особенно важно. В воздухе повисло легкое удивление. Командующий прищурился, сканируя степень искренности Френка. Она жива. Уф. Она в беседе с этим человеком с л е д о в а л о тщательно подбирать слова, а они не подбирались совсем, и на душе было поганенько. Я бы хотел, хочу поговорить с ней. Она боевик, плохо себя контролирует, и чего бы там она не заслуживает. В общем, я должен увидеть ее. Зачем, интересно. Их пути уже разошлись. Ну да, разошлись дурно. Что он сказал с т а р ш и й Фрэнк понятия не имел, но желание встретиться было сильнее осознания того простого факта, что в общем-то гордячки Флорьки его извинения нафиг не сдались. И кстати, почему у Фрэнка такое чувство, будто командующий читает его мысли? Неужели они настолько предсказуемые? А вот от этой плотоядно коварной улыбочки, стремительно сменявшейся пугающим оскалом, он едва не поперхнулся. Повеяло опасностью и еще чем-то странным, выходящим за г р а н ь его понимания. Словно где-то рядом, но скрытно воплощался в жизнь невероятно сложный по красоте и величию замысел. Исход которого скрупулезно просчитан и не отвратим. Даю слово, Френк, со снисходительной иронией в голосе, но с суровой убежденностью во взгляде заявил генерал Берлег. Твоя сестра будет в полном порядке. Я лично позабочусь о ней. И на секунду задумался. Как у вас там в регистре принято говорить <кхм> в болезни и здравии? В горе и радости, пока смерть не разлучит нас, да? Френко цепенил. Нет, невозможно. Командующий фыркнул, махнул офицерам на главный корпус и бросил на прощание: Вы увидитесь не раньше, чем ваша встреча станет желательной. А затем ушел, оставив парня в глубокой растерянности.